Глава четвертая. Да, я знаю, подслушивать ужасно некрасиво, но когда что-то касается твоей семьи, слух сам невольно обостряется. Бедный мой папочка, и какие такие условия выдвинул тебе этот человек? Вот почему он так холодно смотрел на меня. Его полностью поглотило судебное решение бизнеса. Глупая накрутила себя так сильно, а хотя просто следовало поддержать отца словом. «Приободрить. А я все о себе и о себе. Бедный мой папочка!» «Давайте сюда ваши документы!» До меня доносится голос отца, такой подавленный, будто он решается подписать свой смертельный приговор. Закусив губу, тихонько отвожу в сторону дверь. Хочу видеть его лицо. Оно о многом могло поведать мне. «Папочка!» — шепчу одними губами. Мне едва удается ухватиться за его выражение. Папа как раз занял позицию, которую хорошо было видно в двери. Какие были в этот момент эмоции на лице гостя, оставались для меня тайной. Мой папа, он так обеспокоен. В его глазах я вижу страх, будто он стоит перед бездной, и кажется ему, что нет дороги назад, и он шагает вперед в эту пучину. «А вы быстро приняли решение», — доносится смешок в его сторону. Отец ничего не отвечает, молча расписываясь на листах. Наконец-то, выдохнув, я делаю шаг в сторону. Ну вот и все. Кажется, дело состоялось, и теперь бизнес моего отца спасён. Только отчего грусть поселилась на его лице? Неужели условия, с которыми ему придется теперь мириться, приносят ему дискомфорт? Подобрав подол платья, на цепочках поднимаюсь на второй этаж. Может быть, моя дорогая Ниночка наконец-то сможет рассказать о делах отца? Кажется, папа получит желаемое. С этими словами я залетаю в его кабинет. Мне хочется поделиться со всем миром, что мой отец добился таки своего. Вот настоящий пример железной воли и того, как следует идти до конца. Женщина с небольшой проседью в волосах Встречает меня растерянной улыбкой. Готова поспорить, что она мучила себя слезами все это время. Припухшие глаза и лопнувшие сосуды на глазах говорили об этом. «Дорогая, что такое?» Забывая все печали и радости, я несусь к домоправительнице, ставшей для меня кем-то больше. «Лиза!» Женщина как будто отходит ото сна и протягивает руки в мою сторону. Я думала, что ты уже не придешь сегодня. Ее голос неподдельно дрожит. Да что же такое происходит с моими домочадцами? У них такие испуганные глаза, будто они знают что-то плохое. Чего не знаю я? Боятся травмировать, беспокоиться Я не могу оставить тебя с делами в такой ответственный момент, замечаю я, оглядываясь по сторонам. В кабинете отца царит идеальный порядок. «Каждая папочка на своем месте. И о чем при таком раскладе мне нужно было помочь?» «Спасибо, милая!» Женщина разводит руками, демонстрируя контроль над ситуацией. «Что ты там говорила за отца?» Я всматриваюсь в эти тоскливые и до боли родные голубые глаза. «Если быть честной, я давно не видела столько грусти. Что же происходит на ее душе?» Я не понимаю, что с тобой и с отцом сегодня происходит. Искренне начинаю я, приобняв за плечи сидящую на кресле женщину. В ваших глазах я вижу большую тоску, но не понимаю, чем она вызвана. Женщина поглаживает мою руку в ответ, успокаивая. А мне действительно становится хорошо. В ее руках я ощущаю себя поистине в безопасности. Я ощущаю себя дома. Все хорошо, дорогая. Это волнение. Оно само по себе витает в воздухе. Такой ответственный шаг. Женщина обрывает свою речь. Я вижу, что она хочет добавить что-то еще, но в силу каких-то неведомых мне обстоятельств сохраняет молчание. Но не молчи поделись со мной. Ты же знаешь, что я всегда рядом. В любую минуту. Почему мои родные несут в себе этот огромный багаж печали в себе? Я уже давно выросла и готова принимать удары судьбы вместе с ними. Я понимаю, откуда оно берется, начиная разговор. мне самой было немного не по себе. Этот человек, который становится партнером по бизнесу нашего папы, от чего-то навевает на меня беспокойство. От чего же мои слова действуют на Нину как будильник. по женщине я замечаю заинтересованность. Мне показалось, что господин Мурат имеет тяжелый характер, пожимая плечами. Как бы нашему папе не было с ним трудно работать. Наш разговор, который постепенно мог бы стать душевным, прервали стуком в дверь. — А, вот ты где! — слышу растерянный голос отца. Будто он не сам велел мне остаться с Ниночкой. — Популь, как все прошло? Я стараюсь бодриться, скрывая кошек на сердце. «Можно тебя поздравить, что все разрешилось?» «Если он сейчас скажет «да», то я взлечу на месте. Для меня нет ничего ценнее, чем слышать, что все вышло, как того требовали планы». «Да, можно», — отвечает отец, «но я ни на долю секунды не ощущаю радости в голосе. Почему он не радуется тому, что его дело наконец-таки приобретает второе дыхание?» «Мне нужно вас оставить», — вставляет фразу Нина, и, соскочив с кресла, старается как можно быстрее скрыться за дверью кабинета. Остается только проводить ее взглядом, не успев оказать сопротивление. «Папуль, ты рад?» Подойдя ближе к отцу, заглядываю в недра его глаз. «Ну же, ответ! Где он?» Отец пропускает мои слова мимо себя, протягивая мне белоснежный конверт с каким-то вложением. От неожиданности я начинаю хмуриться. «Не зная почему, но от этой вещицы веет негласным холодом и как будто опасностью. Что это?» Принимаю от отца неизвестную своим содержанием вещь. «Лиза, это теперь твое. Голос отца неподдельно дрожит, а глаза наливаются кровью. А мне, в свою очередь, становится еще страшнее. Что может нести в себе эта бумажка?» Такое ощущение, что в этом конверте заключена вся моя будущая жизнь. Папуль, не задавай лишних вопросов, Лис. Открывай конверт. С непонятно откуда возникшей дрожью в руках, я кручу врученную мне вещь. Минуту даю себе на изучение содержания и... Папуль, голос мой немеет. Я не понимаю, что все это значит. «Что это все значит? Этого просто не может быть! Я просто не верю в это! Не верю!»